Глава девятая Судя по карте, до места, где засела Химера, осталось недалеко, метров сто. Густой подлесок все еще скрывал огромное тело, но вскоре я увидел поднимающуюся над зарослями гигантскую змеиную голову. Чудовище заинтересовалось приближающимися гостями. Возможно, это потенциальная добыча. Маги спокойно и уверенно шли навстречу Химере, словно им там было назначено, и состоится серьезный деловой разговор. Брата пропустили вперед, и я уже почувствовал, как от него исходит тепло, на пальцах рук заплясали искры зарождающегося пламени. Я к этому времени уже наполнил навершие протазана смесью из двух энергий, что уже неоднократно доказало свою эффективность в боях с монстрами аномалии. Алексей продвигался прямо к чудовищу, раздвигая ветки руками. Листья, которых он коснулся, тут же скукоживались, и от них шел заметный дымок. «Не хотел бы я сейчас пожать брату руку». Внезапно гигантская тварь пришла в движение и двинулась навстречу, чтобы приблизить момент завтрака. Дистанция сократилась метров до тридцати. Чудовище осторожно, переставляя огромные ноги, двигалось навстречу. Брат остановился, держа руки перед собой. Остальные маги стояли поблизости, но признаков подготовки к бою я у них не заметил. Химера ускорилась, опустила голову ближе к земле и раздвигала мордой кусты, словно трактор. Пасть открылась, и оттуда начали разворачиваться длинные щупальца, чтобы захватить добычу и увлечь в рот. Именно в этот момент руки брата объяло пламенем, потом в разверзнутую пасть устремился огненный поток, на мгновение меня ослепив. Рык твари мгновенно захлебнулся, она даже не смогла закрыть пасть. Из головы в разных местах начал струиться дымок, словно пары с закипающего чайника. Всего несколько секунд воздействия химеры весом под десять тонн осела на землю, уже не шевелясь. Дымящаяся голова так и застыла с открытой пастью. Брат опустил руки и обернулся ко мне, довольно улыбаясь. «Впечатляет!» — сказал я, плавно убирая напряжение и энергии в протезане. — Не доводилось раньше атаку огневика видеть. — Ты еще не все видел, что Кенти вытворяет. Алексей кивнул на другого мага, который спокойно стоял в сторонке. — Для него это химера, как для меня — игольчатый волк. — Но это вы меня немного преувеличиваете, Алексей Владимирович. — Скромно улыбнулся мужчина лет тридцати. — Хотя да. — Буквально пару лет назад я обошел бы ее стороной, а сейчас можно просто отмахнуться. — А скоро и ты так будешь, Ваня, — добавил брат. Увидел Химеру, спалил ей голову молниями и пошел дальше. — Делов-то, да? — подмигнул мне старший родственник. — Правда, зря я автомат с собой взял, — усмехнулся я. — А я ведь тебе говорил, — назидательно сказал Алексей. — Идем дальше, господа. Чтобы устроить показательное выступление, мы немного отклонились от курса, а теперь снова направлялись строго на север, в сторону эпицентра аномалии. Но надеюсь, что в самую середину мы не полезем. По сравнению с тем, что там обитает, химеры покажется туманным ежом. Нейроинтерфейс показывал на карте все больше красных точек. У брата есть точно такой же инструмент, и он наверняка это видел. Но наличие монстров вокруг его нисколько не смущало. Правда, судя по размерам точек, все они были значительно меньше этой химеры. Многие названия из того, что идентифицировал нейроинтерфейс, я видел только в книжке. Вживую пока не встречал. Мои попутчики не обращали внимания на относительно небольших монстров. Когда справа в просвете между деревьями я увидел игольчатую гиену около двух метров холке. один из магов небрежно поднял руку и запустил в нее разряд молнии, убивший грозное существо мгновенно на Гиена рухнула на землю, не издав ни звука. Я с тоской посмотрел на мощные иголки на ее загривке. «Да такими не из игольника, а из небольшого арбалета стрелять можно!» Мы быстро прошли мимо, монстр остался лежать нетронутый, неизученный. И с неизъятыми из его тела сокровищами, безобразие да и только, сердце кровью обливается. «Это значит, что я жадина? Нет, я просто практичный, надо извлекать пользу из всего. Но пойти к гиене остаться одному или заставлять их меня ждать не хотелось. Постепенно количество красных точек вокруг начало нарастать, и мы стали передвигаться медленнее, осторожнее. В один момент нас окружила десятка-полтора игольчатых гиен, которые лишились жизни за несколько секунд. Без пыли и почти без шума. Я дал себе обещание на обратном пути обязательно надрать с них иголок, Даже визуально вспомнил, как выглядит подходящий мини-арбалет в оружейной лавке, из которого можно будет ими стрелять, чтобы не делать игольник больше метра длиной. Таким и пользоваться будет сложнее. Нужен мощный поток воздуха. Брат впереди, и сейчас он остановился и поднял вверх руку. Я переключил карту в режим поиска человека и увидел белую точку метрах двухстах впереди. В режиме детекции монстров в этом же месте определялось скопление существ аномалии, Несколько точек находились совсем рядом с человеком, другие медленно приближались. Перед глазами стала картинка, как мой, на тот момент будущий пленник, приманивал к себе игольчатых волков и трансформировал их в более мощных и послушных его воле хищников. Значит, сейчас неизвестный маг занимается тем же самым, но с более мощными существами. Возможно, с теми же игольчатыми гиенами, а может и с кем-то другим. Дистанция не позволяла идентифицировать. Мы медленно двинулись вперед к месторасположению мага. По мере приближения я непрерывно наблюдал за окружающими менталиста-монстрами. Теперь удалось различить, что находящиеся возле него точки были разными. После короткой яркой вспышки две разные точки объединились, превращаясь в нечто третье. Этот гад прямо у нас перед носом с помощью странной магии делает химер из монстров. Шаг за шагом, почти не дыша, мы приближались к этому месту, выбрав сторону, с которой практически нет монстров. И главное, с этой стороны ветер не мог принести монстрам наш запах. Нейроинтерфейс теперь смог идентифицировать всех. Второй разновидностью скрещиваемых монстров были тигровые василиски. В виртуальном пространстве системы сразу нарисовался образ ящера до полутора метров в холке, тигрового краса с приплюснутой головой и костяным гребнем на спине. Только подумал, какое это лютое извращение, скрещивать ящеры гену. Потом вспомнил про змеи паука со щупальцами во рту и понял, что в принципе ничего особенного. Для аномалии самое то. Вот только результат скрещивания нейроинтерфейса познать по понятным причинам отказывался. Одно теперь точно известно. Перед нами маг, которого надо изловить. Не было никаких сомнений, что он из этого семейства адских экспериментаторов. Теперь отряд разделился на три группы. В каждой из них было по одному барьерщику. С Егором пошли мы с братом и еще один маг. Мы начали подкрадываться напрямую, а два других отряда двинулись в обход, чтобы окружить злоумышленника с трех сторон, если получится. Я шел точно за братом, стараясь не споткнуться и не получить очередной веткой по лицу. На всякий случай приготовил игольник, ставив туда отравленную иглу с оперением. В прошлый раз это оружие показало хорошие результаты при задержании. Молодой маг тогда вырубился, но умирать не собирался, что нам, собственно, и нужно. — Это еще что у тебя? — тихо прошептал брат, кивнув на игольник, когда мы затаились в кустах метров сорока до цели. — Откуда этот архаизм? — Хорошо хоть с топором не бегаешь, прикрыв причинное место пальмовой ветвью. — Зря ты смеешься, — ответил я. — Работая тихо, и с помощью игольника я как раз-таки нейтрализовал того мага, который потом взорвали. — Да, — с легким сомнением произнес Алексей и посмотрел на мое примитивное, но грозное оружие уже совсем по-другому. — Ну, давай попробуем. — Только надо подойти поближе, чтобы прицельно выстрелить, — прошептал я, прикинув расстояние. — Хотя бы вдвое надо дистанцию сократить. — Да куда ж сокращать, — нахмурился Алексей, всматриваясь происходящее на небольшой поляне. Ты же видишь, он там себе новых химер клепает из подручных материалов. Если подойдем ближе, то придется сначала принять бой, а этот гад может улизнуть. Вот давай тогда вы возьмете на себя этих монстров, а мага я беру на себя, предложил я. Отойду чуть в сторону и атакую с неожиданной стороны, чтобы он не заподозрил ничего раньше времени. — Ты хочешь пойти один? — уставился на меня Алексей. Без защиты барьерщика и более опытного боевого мага это самоубийство. Нет, покачал их головой, это тонкий расчет. Наступайте сразу с трех сторон. Он будет обороняться с помощью своих зверей. А я подкрадусь и всажу ему иголку. Все просто. В каком месте это просто, Ваня, начал раздражаться старший брат. Не выдумывай. Я ударю его пламенем малой мощности. Прибьем всех зверей и пеленаем засранца, вот и все. Послушай меня хоть раз. Еще тише сказал я, уверенно глядя ему в глаза. С монстрами вы справитесь легко, а мага я отключу, тихо и спокойно, с гарантией сохранения жизни. Иначе вся эта затея теряет смысл. Ты можешь гарантировать, что твое пламя его не убьет. Он же может загнуться от банального болевого шока. Могу, ответил Алексей, начиная все рассомневаться. Но не на сто процентов. Зависит от того, какая на нем защита. А если ты его убьешь, то нам еще неизвестно, сколько времени искать другого, чтобы повторить попытку! выдвинул я весом аргумент. Хорошо, неохотно согласился брат. Будь по-твоему. Уходи потихоньку влево, а мы атакуем. Только не дай никому тебя съесть. Подавится, прошептал я и начал осторожно смещаться влево. Пока в этом направлении монстров аномалии Нейр интерфейс не обнаружил, разве что один туманный ж, который тут же. Выдал облачко и бесследно исчез. Я ушел ровно на середину расстояния до другого отряда, когда брат подал сигнал к атаке. Они просто выпрямились во весь рост и пошли вперед, как к себе домой, только одновременно и синхронно с трех сторон. Для меня оставили прогал чуть пошире. Что и следовало ожидать, Макс сразу заметил, что его окружают, и выдал волну ментальной атаки. Это, пожалуй, единственное, что я не оценил. но спасло то, что он атаковал неконцентрированно, сразу во все стороны. Как следствие, энергия рассеялась, и атака получилась гораздо более смазанной, чем могла бы быть. Голову сдавило, скрутило живот, а в глазах потемнело, но я тут же напрягся, подключая собственную защиту, и мне полегчало. Маг разделил окружавших его готовых к бою химер на три отряда и отправил на атакующих. Это как раз то, что мне надо. Я быстро сократил дистанцию. За кустарником он меня не видел, пока не осталось шагов пятнадцать. Я вышел из-за куста и остановился, поднимая игольник и набирая полную грудь воздуха. В этот момент маг повернулся в мою сторону. Это был уже не Юнес, а мужчина лет тридцати, даже ближе к сорока. Он успел сделать удивленное лицо, когда в шею впилась первая иголка. Маг машинально хлопнул с себя ладонью по больному месту, но в итоге загнал отравленную иглу еще глубже. Для уверенности я отправил в полет еще одну иглу, попавшую с другой стороны. Слева и справа раздавалось шипение пламени и треск молний. Предсмертный рев чудовище и грозное падение тел на землю. Упал и маг, так и держась одной рукой за шею. За пару минут все закончилось. Алексей подошел к поверженному человеку в темном плаще первым. Он откинул капюшон, разглядывая лицо, потом выдернул и выкинул иглы, нащупал пульс. «Живой!» — констатировал брат. «Неплохо получилось. Пакуем его, ребята!» Дальше было самое интересное. Я же рассказал, что плененного мной мага убили свои, ничего не боясь. Теперь надо было этого всеми способами избежать, чтобы история не повторилась, так как мы малейшего понятия не имеем, кто его может захотеть убить. С мага стащили его плащ, тщательно осмотрели, потом прикопали здесь же. Одежда была вполне обычная, без каких-либо особенностей или опознавательных знаков. Документов у мага с собой не было. Пленника быстренько одели принесенный с собой муляж гвардейской брони. Вокруг головы прикрутили скотчем ленту с подавляющими магию кристаллами, следующим слоем экран, защищающий нас от кристаллов, а потом уже шлем. Алексей проверил, чтобы антимагическая конструкция не выглядывала из-под шлема. Теперь и не что это маг-менталист, просто обычный боец, пострадавший в бою. Также магические кристаллы зафиксировали на лодыжках и запястьях, закрепив под одеждой. При всем желании он теперь не сможет с нами ничего сделать. Остался небольшой штрих. На бедро примотали мощную повязку с очень реалистичной имитацией крови. Теперь ни у кого не возникнет вопросов, почему его транспортируют на носилках. «И скоро он придет себя после твоего индейского оружия?» — поинтересовался мой старший брат. «Ну, может, минут пятнадцать еще отдохнет», — пожал я плечами. «У меня есть наркозный эликсир, который мы применяем для обезболивания при лечении...» тяжело раненых. Можно им периодически поить, чтобы он оставался без сознания?» «Наркозный эликсир?» — удивился Алексей и посмотрел на меня, скинув брови. «Другие маги тоже как-то странно на меня косились». «Ну да, что такое?» — спросил я и нахмурился. «Их реакция мне не понравилась». «Ты состав знаешь?» — спросил брат. «Ноизусть помню», — ответил я. «Мы разрабатывали совместно с нашим алхимиком». «Зелье идеально подходит для лечения в полевых условиях, неплохо заменяет обычный наркоз». «Аметистовый чертополох туда входит?» продолжал расспрос Алексей, не сводя с меня глаз. «Я эту гадость даже в глаза ни разу не видел», ответил я, качая головой. «Вот и чудненько», — расслабленно выдохнул Алексей. Остальные маги тоже резко утратили интерес. «Желательно, чтоб ты никогда его и не увидел. Знатная гадость». «Я, кажется, понял, что ты имеешь в виду», — сказал я, улыбаясь. «Прежде чем создать этот эликсир, я изучил информацию о каждом компоненте. В нем нет ничего из списка запрещенных, просто удачный коктейль из вполне обычных средств. Вместе же они дали неплохой эффект и даже без побочек». «Накормим им нашего пленника перед тем, как выходить отсюда», — сказал брат. «А пока он у нас своими ногами пойдет, чтобы на себе не тащить». Немного странное решение, но для таких условий вполне объяснимое. Мы успели отдалиться от границы километров на семь, и даже если нести носилки по очереди и регулярно меняться, все равно руки отвалятся. Вскоре маг пришел в себя, оценил в должной мере заклеенный скотчем рот и сковывающий руки и ноги кандалы, после чего его взгляд паник, а плечи опустились. Мы поставили его на ноги, и Алексей в далеко невежливой форме, придал пленнику направление движения. «Иди вперед и рыпаться не вздумай!» — рыкнул мой брат, поддав под зад коленом для убедительности. Видимо, наш пленник был не из низших сословий и к такому обращению не привык. Он резко обернулся на Алексея, метнув гневный взгляд, на что получил соответствующую реакцию. Его силы повернули в направление движения и приставили нож к спине. «Мне велено доставить тебя живым, но это не значит, что я не могу сыграть ножом в крестике нолики на твоей спине, усек!» — сказал маг, имени которого я пока не услышал. «Надо полегче, Витя», — примирительно сказал ему Алексей. Я по выражению в лица понял, что это лишь продолжение игры. «Ткнуть можно, но клеточки разлиновывать — это уже перебор. Значит, нарисуем косяк сельди в масштабе», — зло прорычал Витя и слегка кольнул пленника в спину. Теперь менталист больше не задумывался о своей значимости и несправедливости жесткого обращения, а просто уверенно топал вперед, насколько ему позволяли кандалы. Со стороны все это кажется негуманным, но если вспомнишь, что они творят, то барьер недовольства тает, и все встает на свои места. Главное при этом не потерять человеческое лицо и не уподобиться этим экспериментаторам, чтобы не стать в итоге таким же. Назад к месту входа мы продвигались так же быстро, как и шли сюда. Вспомнил сейчас про съестные запасы, что мне с собой Матвей. Можно было бы перекусить, но вполне можно и подождать. Примерно через час мы уже выйдем из аномалии и сядем в машины. Там я предложу братишке вяленое мясо Лешего. Посмотрю на его реакцию. Подчиненные Алексея до выхода из леса срубили несколько подходящих веток и прямо на ходу принялись мастерить носилки, чтобы на них вынести спящего пленника из зоны аномалии. Никто не должен знать, что мы взяли его в плен, даже те, кого все считают своими. Теперь это уже дело рода Демидовых, и нам распоряжаться этой информацией.